Мы отдали себя в руки врачей, которые услышали о микробах, как Фома Аквинский услышал об ангелах, и вдруг сделали вывод, что все искусство лечения сводится к следующему — найти микроб и убить его. Проще всего убить микроб, выбросив его в реку или оставив на солнце. Но врачи инстинктивно отметают все обнадеживающие факты и яростно собирают доказательства, что если кто-либо выживет в атмосфере, насыщенной патогенными микробами, это чудо. По их мнению, микробы бессмертны, и их может уничтожить только очень опытный врач каким-нибудь бактериоубивающим препаратом. В первый период этого яростного уничтожения микробов хирурги окунали свои инструменты в карболовую кислоту, что, несомненно, было лучше, чем совсем их не мыть и употреблять грязными. Но поскольку микробы так любят карболовую кислоту, что начинают молниеносно размножаться в ней, с точки зрения борьбы против микробов, этот метод нельзя признать большой удачей. Бернард Шоу «Предисловие к дилемме врача». Шоу либо не понял, либо сделал вид, что не понимает, в чем тут дело. Инструменты таким образом действительно стерилизовались, потому что им уж, во всяком случае, сильно насыщенный раствор никак не мог повредить. Скальпели лишены уязвимых клеток. Хотя Шоу и шутил, ученые были этим возмущены. Райт с присущим ему пылом и умом отдавал все силы разрешению этой проблемы, от которой зависело столько человеческих жизней он прочитал много лекций французским и английским медикам. В 1915 году он дважды выступал в Лондонском королевском медицинском обществе, и хотя ему это было нелегко, старался в своих докладах строго придерживаться экспериментальных данных, не давать воли своему литературному таланту, избегать агрессивного или иронического тона с тем, чтобы убедить, не вызывая раздражения. Но он в этом не преуспел. Люди способны отрицать бесспорнейшие факты из болезненного самолюбия. Президенту Королевского хирургического колледжа сэру Уильяму Уотсону Чейну, который, как ученик и друг Листера, всю свою жизнь твердо верил в карболовую кислоту, казалось, что эти новые идеи в хирургии и фронтовых ранений задевали его честь и честь его учителя, он был неправ. И Райт, и Флеминг относились к Листеру с глубоким уважением, но изменились обстоятельства. Итак, сэр Уильям, пользуясь своим высоким положением, обрушился на Райта. С его стороны это было неразумно, ибо Райт, когда его задевали, превращался в беспощадного полемиста. 16 сентября 1916 года Райт напечатал в ланцете великолепно написанный ответ, блестящий памфлет. У него и его помощников был большой и совсем недавний опыт по лечению фронтовых ранений, и он выступил авторитетно со знанием дела. Сэр Уильям Отсон Чейн признавал, что если с момента внедрения инфекции прошло 10-12 часов, надежды на успешные действия антисептиков почти не было. «А в военное время, — отвечал ему Райт, — раненый долго лежит на поле боя, потом его не спеша перевозят в лазарет». И он лишь в исключительных случаях попадет в руки хирурга в поставленный вами срок. Какова же ваша программа, если антисептики теряют свою эффективность? Насколько я понимаю, у вас ее нет. Вы занимаете следующую позицию. Я раздвинул края раны, обеспечил дренаж, промыл рану слабым антисептическим раствором, наложил повязку и теперь с этим вопросом покончено. У меня же диаметрально противоположная позиция, писал Райт. Здесь дается изложение его тезиса. В вопросе стерилизации фронтовых ранений я разделяю убеждения тех врачей, которые имели во Франции такой же опыт, как я. Тяжелые раны, полученные на поле боя, не стерилизуются антисептиками и по самой своей природе не могут быть ими стерилизованы. Вот почему я утверждал, что следует помочь организму побороть микробную инфекцию физиологическими методами искусственно повышая выделение лимфы, мы способствуем воздействию сыворотки крови на инфицированные ткани. Чем больше мы вводим свежей сыворотки раненому, тем больше усиливаем миграцию лейкоцитов и тем больше помогаем организму уничтожить инфекционные микробы. Мне кажется, что сэр Уильям Уотсон-Чейн